Глава 18. Сопротивлялся рабь недолго. Небогатый, но разнообразный применённый палаческий арсенал быстро развязал язык барону. Процедура под названием потрошение, подразумевавшая интенсивный полевой допрос первой степени, была знакома рейу со всем не понаслышке. Правда, которую услышал Рей, была ожидаемой, но всё же где-то в глубине души граф надеялся на естественную причину появления прожорливых монстров. Конечно, Рабит понятия не имел, откуда на землю паса попадали клетки с маухами, но что их привозили ночью на странных кораблях, а потом уже повозками отправляли на границу со степью, он знал. Еще он знал о чужаках, зачастивших в покое к королю Палса, и о многих других вещах. Уже не скрываясь, под мощным конвоем из отборных воинов степи Рей покинул Орду, собирающуюся в обратный путь. Столица Эласа встретила его праздничным шумом и гомоном, вышедшей на улицы толпы. Все жители страны уже знали об уходе Степняков, приписываясь её исключительно своей доблести и воинской славе. Сборные отряды пировали перед дорогой домой, а оборона и их дружина уже покинули город. И только приближённые императора Хатти сознали правду, что, впрочем, вовсе не прибавляло любви к этому настырному выскочке графу Гассари. Отгремели фанфары зала Герольдов, слуги растащили по гостевым комнатам захмелевших вельмож, а в дальней комнате императорских покоев под охраной жериц ордена Шархата огнилицево сидели за бутылочкой старого ларот, три подлинных властителя этих земель. В общем, как мы и ожидали, это дело рук и наplanetчиков, закончил свой рассказ Рей. Лингворт проручал кивельгар, сжимая до хруста тяжёлые мазолистые кулаки. Да обратся бы до этого ублюдка. Да, согласился Рай. Видимо, институт Лингворта прямо причестинг к появлению Маухов на Арасте. Устроить бы им, тоскливо проговорил Хатте, спотперев хмельную голову могучей дланью. Ага, хмуро кивнул император. Так они тебе свой адрес и сказали. Есть идея. хлопнул по столу Рей. Они сами к нам придут. Нюанс в том, чтобы они не сразу начали долбать тяжёлыми орудиями, а хотя бы на первое время занялись разведкой. И тогда мы сможем отследить их перемещения до базы. "И что потом?" скептически спросил Хаттис, рассматривая Рей сквозь тонкий хрустальный бокал. "Это же всё-таки военная база". Ну, я ж не штурмовать её собрался, рассмеялся Рай. Просто просочиться потихоньку и и заинтересовался Кивельгар. Пошалить немного, усмехнулся Рай. Пока суть да дело, разбираться будут новая база, то всё, может и вообще проект закроют. А ты А мне здесь уже скучновато, Рей мягко, словно кошка, потянулся. Проберусь в твою комнату, корабль, хочу посмотреть вашу хвалёную империю, так сказать, во всём блеске. Как у тебя всё легко, покачал головой Хатис, словно с девкой насиновал собрался. А знаешь, легко поднялся Рей и отошёл к высокому окну. Это путь всех цивилизованных народов. Сначала вы полагаетесь только на свои зубы и когти, потом на топоры и пики, затем приходит черед пулемётов и лазеров, мощь растёт, а доблесть уходит. Он говорил совсем не громко, но слова его, ясно звучавшие в тишине дворцового покоя, падали тяжко, словно капли расплавленной стали. роботы, компьютеры, ракеты. И вот наступает момент, когда солдат перестаёт видеть глаза своего врага, забывает запах его крови и становится лёгкой добычей для молодых и не боящихся смерти раз. Солдатами начинают командовать не вожаки, добывающие это право в бою, а политики и прочие уроды. Так пала не одна империя, так пойдёт и ваша. Он неожиданно широко улыбнулся, но, надеюсь, что не скоро. А твой мир нарочито небрежно поинтересовался Хаттис. Мой мир Рей прильснул вина из почерневшей бутылки и не торопясь сделал несколько глотков. Мой мир достаточно молод, чтобы не растерять звериную ярость, но уже достаточно зрел, чтобы возвести войну в ранг науки и искусства. Многие трактаты посвящены философии войны, академии, всякие училища, школы боевых искусств и так далее. Страна, где я вырос, непрерывно воюет с момента появления первых племён, и при этом на одну проигранную войну десятки побед. Драки и стрельба на улицах совсем не редкость. Мы воинственны упрямы, невероятно изобретательны, особенно в том, что касается военного дела, и при этом невероятно до самозабвения ленивы. Но мы лучше в климатическом поясе, где живёт мой народ, не живёт более никто. Просто вымерли бы. Холодно зимой, даже птицы иногда мрут в полёте, и жарко летом, очень жарко. Ты скучаешь по долголоски Велгар? Да чёрт его знает, Рей пожал плечами. Желею, что друзья не видят всего этого. Он развёл руками: "Мечи, магия, тут понравилось бы многим из моих друзей". «А тебе нравится?» – Кевилгар дернул шнурок, вызывая слугу. «Мне?» – Рэй на секунду задумался, но не над вопросом, а над выбором куска холодного мяса. «Да я ж бродяга! Мне хорошо там, где интересно! Но вам тоже скучно не будет, господа разведчики!» Мгновенно в комнате повисла полная тишина. Вошел слуга, расставил с большого серебряного подноса полные тарелки, забрал пустые и так же бесшумно и быстро исчез. «А как ты нас расколол?» — хмуро поинтересовался Хаттис. «Да все легенда ваша», — охотно пояснил Рей. «Слабовато, прямо скажем. У нас в школе такое называли туфтой. На пикник не отправляются, прихватив вакуум синтезатор. Корабли не взрываются сами по себе». Рэй загибал пальцы, растопырив на пятерне и считая несуразности. Для нормальной адаптации в таком обществе необходимо обладать целой кучей совсем не бытовых знаний и навыков, ну и так далее. Мака и император переглянулись. А что ты там сказал по поводу ожидаемого веселья? Не догадывайтесь, улыбнулся Рэй. Палз. Они очень точно рассчитали момент. Степники откатились, армии распускаются, все расслабились и пьют пиво. Самое время для точного и выверенного удара. «Полагаешь?» «Полагаю», — Рэй презрительно фыркнул. «Да к бабке не ходи, если они сейчас не готовят свой флот». «А степники?» — подал голос Кивилгар. вечь сейчас уже не соберёшь, хотя с одним движением выбил пробку из новой бутылки и набулькал себе полный кубок. Ну, тысячи две-три Ханской гвардии, а остальные уже расползлись словно тараканы по своим стойбищам. лучшего времени для нападения упалса не будет, продолжал Рейн. Через пару месяцев, когда всё окончательно стихнет, он подгонит ударный флот в устье реки и под прикрытием пушек высадит десант со своих кораблей и с кораблей торгового конгресса. Это которые степняки забрали? Но какой степняк попрёт на корабль? До да у него такой мысли не возникнет, образ мышления не тот. Конн манёвр вершины стратегической науки, а вот Палс совсем другое дело. Так что, снова армию собирать, вскинулся Хаттис. Да зачем? спокойно возразил Рей. Наша гвардия плюс новое оружие и корабли, я полагаю, Палс получит очень, очень больно. И главное, согласился Хаттис. Политически очень правильно разбить армию, палса только регулярная армия, тогда к нам ещё долго никто не сунется.